садевака, как всегда точен, речь идет об апоссуме, том самом диковинном животном, которое и поныне вызывает удивление тех, кто его видит. А вот еще одно описание. Там много оленей, антилоп, водятся там коровы, я видел их три раза и попробовал их мясо. По величине они показались мне такими же, как и коровы в Испании. Рога у них маленькие, похожие на бараньи, шерсть очень длинная, густая, как у мериноса, грубая, бурого или черного цвета. Мясо же у них больше, чем у наших коров, и на вкус оно показалось мне лучше. И шкур маленьких коров индейцы делают накидки, а из больших изготавливают обувь и круглые щиты. Эти коровы приходят откуда-то с севера и доходят до самого побережья Флориды, а когда они идут, то растягиваются по всей той земле на 400 с лишним лик, около 2000 километров, и по всему этому пути, по долинам, где они проходят, к ним выходят люди, живущие в тех местах, кормятся ими и оставляют на земле большое количество шкур. Не правда ли, какое впечатляющее описание? Девака был первым европейцем, увидевшим Бизона. И впервые в Европе о Бизоне и об Апоссуме узнали именно из его книги. Она вышла в 1542 году. Впервые в Европе из его книги узнали и о многом-многом другом. О разнообразных племенах, населяющих виденные им обширные земли, примерно 5000 миль, такова была длина его пути, о многообразии языков, о трудной жизни, которую ведет большинство индийских племен, те месяцы, когда поспевали туны, плоды кактуса, а пунции были для них праздничными, наконец-то можно было хоть как-то утолить голод. Сытнее жили племена, возделывавшие маис, бобы. Через огромные массивы лесов проходили путешественники, через прерии, через пустыни, горы. Они видели небольшие деревушки, города, «Городов не было, нам они не встречались», — говорит Девака. «Но, может быть, вы слышали о них?» — допытываются путешественников. Еще во Флориде незваным пришельцам рассказывали о том, что на севере есть города. «Но, может быть, говорили лишь для того, чтобы избавиться от завоевателей? Или направить их в земли своих старых врагов?» Правда, то же самое случалось слышать и во время дальнейших странствий, Города с домами в пять-шесть этажей находятся на северо-западе, где-то в той стороне, где садится солнце. Как ни неопределенные сведения, они попадают на благодатную почву. В 1539 году вице-король Мексики Антонио де Мендоса посылает на север, на рекогносцировку некоего брата Марка из Ниццы, монаха, успевшего уже до того проделать вместе с Писаро завоевательный поход в Перу. Вместе с Марком в качестве проводника и переводчика отправляется Эстеванико. Кабеса де Вака в Испании. Ему предстоят еще многие приключения. Он будет губернатором рио де ла платы Его обвинят в измене и даже отправят в Кандалах, как в свое время и Колумба, на родину. Он будет освобожден, затем снова осужден, сослан на 8 лет в Северную Африку, помилован по истечении срока, назначен на пост судьи в Севилье, Поистине удивительными бывали порой судьбы людей той эпохи. Устав от выпавших на их долю приключений, женившись, осели в Мексике другие два участника похода. Рекогностировка заканчивается гибелью Эстеванико. Он попытался нарушить запрет индейцев войти в их город. Письмо, написанное монахом по возвращении из рекогностировки вице-королю, носило несколько странный характер. Упоминавшийся у нами Педро Кастаньеда утверждает что брат Марк вообще не подъезжал к городу ближе, чем на 160 миль. Вряд ли он прав. Но в том, что святой отец соизволил несколько преувеличить увиденное, никаких сомнений нет. Впрочем, судите сами. Насколько можно было разобраться с того холма, на котором мы находились? Поселение это больше, чем город Мехико. Мне представляется, что это самый большой и наилучший город изо всех тех, которые были открыты до сих пор. И это писал человек, своими глазами видевший Мехико. Последовала новая экспедиция, на сей раз под водительством Франциско Васкеса Каранадо, коменданта города Кульякана. Мы не будем в подробностях описывать этот завоевательный поход. Он начался весной 1540 года и в конечном итоге привел к захвату испанцами обширных земель в Северной Америке, всей юго-западной территории нынешних США. Но прежде всего под власть захватчиков попадают плодородные земли индейцев в Сунье. Конкистадоры пересекли Аризону и Нью-Мексико, добрались до Канзаса. Они были первыми из европейцев, увидевшими знаменитый Гранд-Каньон. Вместе с указанным отцом Марком они действительно нашли город. Город не имел ничего общего с легендарной Сиболой. Не был он похож и на удачливого соперника Мехико. Несомненным однако представлялось то, что здесь действительно было Большое поселение, построено из камней и из глины на уступах скалы.